Глава 14. Комната для жён. Калькута, октябрь 1916 года. Сайрус держал вытянутые руки на весу, пока она вставляла золотую запонку в его накрахмаленную белую хлопковую рубашку. «Как же мне не хочется расставаться на целый день!» «Мне тоже!» — первин вздохнула, понимая, что ничего не поделаешь, и сегодня муж уйдет часов на двенадцать или больше. Сайрус сегодня оделся особенно тщательно, потому что у него была назначена встреча с менеджером, отвечавшим за закупку продуктов и напитков для одного из европейских клубов в Барасоле. Если беседа пройдет хорошо, все алкогольные напитки индийского производства в клуб будут поставляться давало. Первин добавила, «Мне бы хотелось поехать с тобой и похвастаться», какую первоклассную разливочную фабрику ты организовал в Силде. Беда в том, что я ее еще пока не видела. Да там нечем особо хвастаться. Обычная разливочная фабрика, очень тесно, жуткий дребезг бутылок, двигающихся по конвейеру, по сто штук каждые пять минут. Ничего себе! Интересно было бы посмотреть. Первин вообразила себе, как двигается вдоль конвейера, придумывает способы усовершенствовать рабочий процесс. В конце концов, теперь ведь это и ее семейный бизнес. «А что ты сегодня будешь делать?» — пробормотал Сайрус, опуская голову, чтобы поцеловать жену. «У меня нынче очередное занятие в кулинарной школе мамочки Бихнуш. Сегодня она будет учить меня готовить салиботи». боти, сали -боти Кария из ягнёнка, приготовленная на медленном огне, подается с ломтиками хрустящего картофеля. Первин старалась говорить беззаботно. Она плохо понимала, почему должна научиться готовить все любимые блюда Бихнуш, хотя в доме есть очень толковый повар. Но если за жизнь с Сайрусом нужно заплатить стряпнёй, Первин на это готова. «Когда я несколько месяцев назад увидел тебя в Бомбее, я сразу себе сказал». Наверняка эта девушка готовит сали-боти не хуже лучших специалистов. Не выдумывай, запротестовала она, прикладывая палец к его губам. Ты увидел серьезную с виду девушку, которая при всей внешней серьезности готова не спать с тобой всю ночь. Разума мало, страсти много. Сайрус издал низкий раскатистый смешок, от которого она всегда таяла. Если вернусь не поздно, давай куда-нибудь сходим сегодня. «Ты еще не видела мемориал Виктории, а потом пойдем поедим кулфи». «Правда?» Настроение у первин тут же улучшилось, потому что за две недели после свадьбы она лишь несколько раз выходила с Сайрусом из дома. «А успеем съездить на машине в Северную Калькуту. Сайрус нахмурился. «Туда далековато, а зачем?» Повязывая ему галстук, первин пояснила. «Я слышала от подруги, у которой сестра училась в Калькутте, что в районе Колледж-стрит есть очень симпатичная кофейня. Там полно бенгальцев, которые учатся на радикалов», с усмешкой сказал Сайрус, «а парсов всего ничего». «Мне интересно посмотреть, как выглядит бенгалец-радикал», заявила Первин, завязывая шелковый галстук французским узлом. «Слуги уже немножко научили меня, бенгали. Может, мы там с кем подружимся?» «И колледж Битюн, наверное, недалеко». «Да, ты говорила, что он тебя интересует». Сайрус сделал шаг в сторону, посмотрел в зеркало, слегка поправил галстук. «Давай съездим туда в субботу, а потом в кино». «Замечательно», — откликнулась первин, подошла сзади и обвела руками своего красавца-мужа. «Ну а сегодня ты будешь делать свою работу, а я свою». «Смотри, чтобы мама не свела тебя с ума на кухне», — пробормотал Сайрус. Никто меня сама не сводит, кроме тебя. Через два часа первин была уже не слишком в этом уверена. Готовка давалась ей нелегко. Она долго резала лук, теперь глаза слезились. Она постоянно моргала, пытаясь настрогать картофель соломинками тонкими, как спички. Судя по всему, у остальных с глазами все было в порядке, но ну и видок у нее будет с красными веками, когда Сайрус вернется домой. Достаточно, спросила Первин, когда на деревянной доске перед ней выросла небольшая белая пирамидка. Бихнуш наклонила голову, взглянула. В следующий раз режь потоньше, но для начинающей неплохо. Замочив в подсоленной холодной воде на полчаса. Мне сходить за часами? Первин велели снять все украшения и надеть простое сари. Оказалось, что почти все наряды из ее приданного для кухни слишком роскошны, и Бихнуш отвезла ее на рынок хок. Где они купили несколько практичных хлопковых сари. За пять штук отдали меньше, чем за одно из шелковых, которые первин носила в будни. Бихнуш в Бомбее одевалась крайне изысканно, и на свадьбу подарила первин несколько красивых нарядов, поэтому первин была удивлена некоторой прижимистости своей свекрови. У тебя глаза не видят? поддразнила ее бихнуш. Вон часы над столом. Кухня размерами 2 на 3 метра была набита кастрюлями и сковородками свисавшими с потолка. Тут же стояли двухкомфорочная газовая плита, противень для выпечки хлеба, ступка для измельчения специй, имелась большая каменная раковина. Часов первин не заметила. «Никогда не замачивай картофель в воде из-под крана. В ней микробы так и кишат. Бери фильтрованную питьевую из кувшина». Бехнуш указала на него пальцем. «Да, мама Бехнуш». Первин рада была возможности отойти подальше от третьего человека на кухне. Пушпа, кухонной прислуги и одновременно матери Гиты. Пушпа любезно научила Первин многим словам на Бенгале, но при этом у нее была досадная привычка моментально ставить в известность бихнуш, если ей казалось, что Первин что-то делает не так. «Пхапки соль забыла положить», — на распев сообщила Пушпа, когда Первин опустила картофель в воду. «Ты будто впервые на кухне, первин», — укорила мама бехнуш, смягчая суровые слова улыбкой. «Последний раз я готовила в 13 лет», — призналась первин, надеясь вызвать у свекрови сочувствие. Попросила кухарку научить меня делать желейный торт. Мама заметила и отправила меня обратно за учебник латыни. Сказала, всегда будет кому для меня готовить, а вот учиться за меня некому. После этого я больше не решалась туда войти. «Какое упущение!» Бехнуш покачала головой. «В моем доме была только одна служанка. Она приходила на несколько часов в день. Понятное дело, я научилась сама готовить и делать уборку». «Я очень рада учиться», — сказала Первин, потому что этот скучный и потный труд дал ей первое представление о том, как выглядит жизнь домашней прислуги. На прошлой неделе раскладывать соленые манго по бутылкам было очень интересно. Надеюсь только, что они окажутся вкусными и понравятся Сайрусу. Делать соление не игра. Ошибешься, они превратятся в отраву. Бихнуш сжала губы в тонкую линию. Ты это знала? Я не... Теперь знаешь. А сейчас нам нужна масала, — сказала Бихнуш, постукивая ложкой по краю пустой миски. Уж поотмерила все ингредиенты, пока ты тут рассказывала свои бомбейские истории. Может у твоей матери служанки использовали покупные порошки, но мы толчём специи в ступки каждое утро. Первин ничего не ответила, только присела рядом с тяжелой черной гранитной плитой, которую Пушпа протерла для нее до Наклоняясь вперед, она катала черную каменную скалку по кристаллам соли, стараясь не обращать внимания на легкое подтягивание внизу живота. Месячные начались у нее внезапно, сразу после завтрака. Мама давно ее научила. «Если принять две таблетки аспирина и не сидеть на месте, будет легче». она ничего не сказала, чтобы избежать всяких старомодных советов. Ее состояние касается только ее, Сайруса и Гиты, которая принесла в туалет необходимое ей ведро. То же самое делала служанка и дома, и она же потом уносила всякие неназываемые вещи-прачки. Размалывая стручки специй, первин надеялась, что строгие поучения свекрови продлятся недолго. В недавнем письме Бихар, жена брата Сайруса, написала ⁇ На самом деле она очень милая, но нужно показать, что ты ее уважаешь. Помни, с твоим появлением она понесла утрату. Утратой стал Сайрус. Первин подумала о том, как сокрушенно выглядит Бихнуш, когда Сайрус приходит домой и едва перекинувшись с ней парой слов, зовет Первин в их комнаты. И как им хорошо там наедине друг с другом. Джин с тоником и веселая болтовня на веранде, потом ванна и общая постель. Первин раньше мало думала о своем теле, но сейчас азартно исследовала вместе с Сайрусом самые разные смелые тропы, которые неизменно приводили на один и тот же горный пик, где от остроты ощущений прерывалось дыхание. Откуда ты знаешь, как заставить меня чувствовать такое? спросила она однажды. Он ей ответил, но не словами. Первин собрала размолотую масолу, сложила в медную миску. В надежде, что у свекрови не будет никаких претензий. Бихнуш велела ей намазать специями, нарезанную кубиками лопатку ягнёнка и положить отлежаться. На горелку поставили горшок с ягнячей печенью, сердцем, легкими по особому рецепту бехнуш. Первин даже пробовать было противно. Жарить тонко нарезанный картофель будет удовольствием в сравнении с вознёй с кровью и костями. Махид, домашний повар унес дымящуюся ягнятину, освободив место для новой кастрюли, в которую первин аккуратно налила арахисовое масло. Посмотрела на часы, убедилась, что полчаса прошло, можно слить и обсушить картофель. «Не клади картофель, пока масло не разогреется», посоветовала Бехнуш, роняя каплю воды в горячее масло. Капля зашипела, Бихнуш с нетерпением глянула на первин. «Ну, чего ждешь, Пора» впервые начала ложками бросать картофель в золотистое масло. Испуганно отскочила, когда картофельные ломтики затрещали и в воздух взвелись капельки масла. «До Двала пришел, сообщила Гита Бихнуш с порога кухни. «Нынче молоко и сливки принес. Он должен был явиться на несколько часов раньше. Пойду с ним поговорю». После чего Бихнуш бросила через плечо. «Не сожги картофель. Сними за полминуты до того, как решишь, что готово. И пусть течет на бумаге». Первин кивнула и сосредоточилась на картошке. Все у нее получится. Она же знает, как выглядит картошка для сали-боти. Едва увидев, что она зарумянилась, Первин потянулась за металлическим дуршлагом и тут вспомнила совет Бехнуш. "Дайте мне, пожалуйста, бумаги", попросила она у Пушпы. "Бумаги?" Пушпа принялась рыться в шкафу. Картофель стремительно превращался из бледно-желтого в золотистый, а Пушпа так и не нашла бумагу. Первин озарила на столе в прихожей, она видела номер газеты «Стейтсмен». Первин выскочила из кухни, схватила газету, вернулась, расстелила в два слоя на разделочной доске, окунула дуршлаг в масло, подхватила хрустящие ломтики и переместила на газету. Опустошив кастрюлю, добавила туда масло и оставшийся картофель. Вернулась Бехнуш с тяжелой банкой молока в руке. Жизнерадостно сказала, «Приготовим торт со сливочным кремом, о котором ты так мечтала». «Ну, как там картошка?» «Вот она», — указала Первин. Увидев безупречно зажаренную картошку, Бехнуш ахнула. «Ты ее выложила на газету?» «Да, я». «Газету с печатью? Да ты посмотри!» Бехнуш встряхнула газету. Оказалось, что снизу дивные палочки картофеля перемазаны черным. Первин захлестнул ужас. «Ой, я торопилась. Я не думала, что краска отпечатается. Какая глупость! Испортить хороший продукт! Бехнуш продолжила свою тираду. У первин от стыда закружилась голова. Да как могло кому-то, особенно девушке из богатой семьи, прийти в голову положить дорогой жареный картофель на грязную бумагу? Пять крупных картофелин на выброс. И масло потрачено зря. «Я пожарю заново», — вызвалась первин. «Если найдется бумага для просушки, в кухне ее нет. Картофеля в доме нет тоже. Придется послать мохито на рынок». Бехнуш повернулась и принялась что-то кричать по бенгальски махиту, который по ходу кулинарного урока решил передохнуть. «Простите меня», — сказала Первин, — «чувствуя себя полной идиоткой. Ни за что она не подаст такой картофель ни Сайрусу, ни кому бы то ни было. Но сколько еще часов придется теперь провести в жаркой и душной кухне?» Будто почувствовав ее мучение, Бехнуш сказала. «Да ладно. Махит потом доделает сали. Помнишь, как перебирать дал? Конечно. Разглядывать сухой желтый дробленный горох. Занятие нудное и противное за последние пять дней она занималась этим уже четыре раза. Начала подозревать, что дал вала специально подмешивает в горох камушки того же цвета и размера настоящий кошмар для того, кто хочет приготовить что-то удобоваримое. Остаток утра прошел просто ужасно, и завершился ленчем в час дня. Первин с трудом проглотила пористые, напичканные специями афал, которые подали с простым рисом и далом. Афал — блюдо, приготовленное из внутренностей животного. По крайней мере, на тарелку ей ни одного камушка не попало. Они со свекровью ели вдвоем молча. В конце трапезы, когда Амахит налил им в чашке чаю, где было слишком много имбиря, Первин подумала, как бы ей посоветовал поступить отец. Он собственные оплошности всегда заглаживал элегантно извинялся перед клиентами приглашал адвокатов и судей с противной стороны на ужин или коктейль мне очень хочется быть хорошей невесткой сказала первин повисло молчание нарушить которое она не могла отец научил ее что если ты говоришь торопливо без пауз то тем самым смущаешь собеседника а себя выставляешь пустозвоном наконец Тяжкий вздох. Первин подняла глаза от тарелки и поймала на себе оценивающий взгляд Бехнуш. «Ты правильно воспитана», — сказала Бехнуш. «У тебя хорошие манеры. Может, мать и не научила тебя готовить, а говорить хорошо научила. Я не ожидаю, что ты станешь готовить постоянно. Не для того мой сын на тебе женился. Он женился, чтобы у его детей была хорошая мать» чтобы его жена заняла достойное место в общине. «Он женился на мне, чтобы радоваться», — подумала Первин. «Чтобы ночи были страстными, чтобы рядом был близкий друг, с которым можно и пошутить, и поделиться горем». Но Бехнуш явно хотела слышать не это. Первин тихо произнесла. «Вы так прекрасно готовите. Мне никогда с вами не сравниться. Любой мужчина больше всего любит материнскую еду, это верно. Но ты не переживай, все получится». Бехнуш... Откинулась на спинку стула и от души рыгнула. Я переела. Пойду полежу после ленча. Махит приготовит сали и овощное карри на ужин. И торт со сливочным кремом, который ты так любишь. Поучиться мне у него? Первин подумала, что с невозмутимым поваром ей будет легче, чем взбехнушь. Нет, он ничему тебя толком не научит. Я выполню свой долг. В другой раз. Два часа дня. «Как же тихо в доме, когда Бехнуш спит». Первин сидела за письменным столом, заставляя себя закончить письмо родителям. Вот только после утренних событий немного странно было писать о том, как прекрасна ее жизнь в Калькутте. В последнем письме мама спрашивала ее, съездила ли она в колледжи Бетюн и Лоретто. Два места, где можно было получить степень бакалавра свободных искусств, например, по английской литературе или педагогике. Камелия написала Твоя сила в словах. Почему бы ими и не заняться? Первин поначалу щетинилась, когда Камелия начинала вмешиваться в ее жизненные планы, однако после хозяйственных мучений в обществе бихнуш поняла, что учеба в колледже как минимум станет законным предлогом для отсутствия в Сакат-Плейсе в дневные часы. Родители открыли ей счет в банке Грантлейс, так что просить денег не придется. Так вообще-то было не принято, но это избавляло первин от необходимости спрашивать согласие Векро и свекрови. Выяснилось, что Сайрусу выплачивают не жалование, а определенную сумму из семейных денег. Его даже радовало, что деньги на ее счету обеспечивают им уверенность в завтрашнем дне. Хотя утром первин и просила Сайруса съездить с ней в Бетюн, она понимала, что план этот осуществится не скоро. Помимо прочего, у него была очаровательная, но досадная привычка отвлекаться на другие вещи. Поскольку Сайрус все дни проводил на работе, Первин, как правило, соглашалась на все, что он предложит. Но сегодня ей выпал такой дар — немного времени для себя. Раз уж Бехнуша освободила ее на вторую половину дня от готовки, можно съездить в колледж в Северной Калькутии самой. Первин подошла к книжной полке — вытащила карманный путеводитель по Калькутте. Его ей оставили родители. В одном из разделов были подробно описаны маршруты трамваев, стоимость билетов, приведены карты центра города и окраин. Колледж Бетю находился на Корноулис-стрит, большой магистрали, пересекавшей город с севера на юг. Пешком до Карноулис довольно далеко, а зато там можно сесть на трамвай. Первин пошла в ванную, вымылась и переоделась в хорошее повседневное саре из кремового голубого шелка. Взяла кремовый зонтик, вместительную соломенную сумку, положила в нее конверт со школьным аттестатом и оценками из колледжа. Прихватила 25 рупий на случай, если в колледже попросят депозит. Спустилась вниз, направилась к входной двери. Тут проснулась дремавшая на коврике Гита. «Вы куда, Мемсагиб?» «Смотреть достопримечательности?» — ответила Первин. «Если мама Бехнуш проснется до моего возвращения, скажи ей, пожалуйста, что я вернусь к чаю». Оказалось, что Калькута и похожа, и не похожа на Бомбей. С деревянного сиденья в вагоне первого класса Первин жадно вглядывалась в новый свой родной город. Мужчины выглядели занятно. Попалось несколько одетых в традиционный индийский костюм, которые дополняли английская обувь, гетры, чулки с подвязками. Первин решила, что они работают в одной из многочисленных английских компаний, которые она видела по пути. Женщины ездили в транспорте невозбранно, как и в Бомбее. Трамвай с дребезгом катил к северу. Первин встречались группки молодых мужчин, которые строили разноцветные броские святилища прямо на улицах. Сайрус с отцом обсуждали при ней большие праздничные заказы на бенгальский индуистский праздник в честь Дурги и их священной матери Вселенной. Дурга — индуистская богиня, которая считается прародительницей Вселенной, божественное воплощение женской силы. Первин с наслаждением разглядывала изумительные позолоченные пандалы и вспоминала историю, которую когда-то слышала от одноклассницы индуистки, что меч в правой руке Дурги символизирует силу знания. То, что на пути в Битюн ей встретилось множество изображений Дурги, казалось добрым знаком. То, что пришлось бросить юриспруденцию, еще не значит, что она перестанет учиться. Поступит на филологический факультет, может, будет изучать бенгальский язык и литературу. Да, с приливом свежей энергии решила Первин. Мама советовала ей поступить на английский, но ведь теперь она живет в Калькутте. Бенгальский — верный выбор. А если она забеременеет, будет в спокойные часы читать и писать, ведь литературой заниматься куда проще, чем юриспруденцией». Бетюн оказался куда меньше Эльфинстона в Бомбее. Первин обвела взглядом элегантное здание с греческими колоннами, подумала, что оно больше похоже на старое бунгало, чем на учебное заведение. Однако она быстро поняла, что попала по адресу. Когда увидела, что в двери входят молодые женщины — с тяжелыми сумками, похожими на ту, с которой несколько месяцев назад ходила и она. Первин удивилась тому, что завидует этим девушкам. Уйти из юридической школы оказалось просто, но она скучала по дружественной обстановке на кампусе Эльфинстона по университетским подругам. Все месяцы перед свадьбой она думала об одном — как воссоединиться с Сайрусом в Калькутте? А вот теперь, на второй неделе замужества, Уже мечтала о каком-то занятии в дневные часы. Швейцар, стоявший в дверях, проводил первин внутрь, в кабинет с высоким потолком. Там первин представилась пожилой даме бенгалки и объяснила, что хотела бы попросить о переводе из другого колледжа. Говорила она по-английски, чтобы секретарша сразу оценила ее познание. У женщины было неприятное узкое лицо, которое вытянулось сильнее прежнего, когда она услышала просьбу первин. Ответила она по-бенгальски. В последние дни приходит много молодых дам. А ведь учебный год уже начался. Первин кивнула. Было ясно, что ей отказали. «Мы принимаем заявление на следующий год, причем только в письменном виде». Надменно улыбнувшись, дама подошла к бюро, взяла оттуда толстую стопку документов. Можете взять заявление, но только в том случае, если намерены его заполнять, чтобы зря бумагу не тратить». Первин не затем приехала в такую даль, чтобы ее отправили в Свояси. Она еще недостаточно овладела бенгальским, чтобы поддерживать на нем разговор, поэтому перешла на хинди. «Прежде чем писать заявление, я хотела бы узнать подробнее, какие курсы вы предлагаете, у кого я могу спросить». Секретарша передернула плечами. «Директор сейчас читает лекцию второкурсникам, а потом у нее собрание с преподавателями». Первин поняла, что они вступили в противостояние, похожее на то, в какие вступал ее отец с адвокатом противной стороны. «А есть у вас общая зала, где я могу пообщаться со студентками?» «Туда нет публичного доступа». Женщина облизала сухие губы. «Да, миссис Камини Рой сегодня на работе, но, возможно, она слишком занята» чтобы с вами беседовать». Первин широко раскрыла глаза. «Знаменитая поэтесса и общественная деятельница?» Секретарь посмотрел на нее с тенью одобрения. Миссис Рой была одной из первых выпускниц Бетюна. Она преподает литературу и санскрит. «Если она здесь, не могли бы вы ей сказать, что я раньше училась в государственной юридической школе в Бомбее?» Первин от волнения не могла остановиться. «Я получила почти все зачеты за первый курс. «А что до оксфордских экзаменов, я сдала их по латыни, французскому и литературе за первый курс. Все это есть в моих документах», — секретарша подняла палец. «Давайте ваши документы. А сама пока посидите в приемной. Там на столе проспекты для студентов». Ожидание далось первин тяжело, и она впервые за очень долгое время пожалела, что рядом с ней нет мамы. Камелия Мистри горячо восхищалась Каминерой рой и убедила преподавателей школы Первин ввести ее стихи в программу. Первин не терпелось рассказать матери, что Камини-Рой преподает в Бетюне. Следующее ее письмо явно будет интереснее предыдущего, про то, как готовить тхансак. Тхансак тушенный дал с мясом и множеством специй. В комнату стремительно вошла женщина-бенгалка в очках в золотой оправе и простом белом саре. На очень чистом английском она произнесла. «Миссис давала, Мы польщены вашим визитом». «Миссис Рой, я читала в школе ваши стихи». Щеки первин вспыхнули от волнения. «Спасибо, что согласились со мной поговорить». «Ну что вы?» «Потенциальные студентки редко приезжают издалека и без родителей», заметила миссис Рой, изогнув брови в невысказанном вопросе. «Да, я себе представляю. Я из Бомбея, но теперь живу в Калькутте с мужем и его семьей. Каминерой явно задумалась. «А, теперь понятно, почему вы ушли из государственной юридической школы. Хотя это и обидно. Я даже не знала, что женщина в Индии может изучать юриспруденцию. Мне выдали специальное разрешение посещать занятия и сдавать экзамены, но официальные правила приема не поменяли», — объяснила Первин. На лице Камини Рой по-прежнему читался вопрос, поэтому Первин добавила. «Мой отец — адвокат. Он хотел, чтобы я присоединилась к его практике. Но в юридической школе выяснилось, что эта профессия не для меня. Мне всегда нравилось читать, нравилась литература. Вот я и пришла в битюн. У вас очень хорошие результаты оксфордских экзаменов по языкам и по сочинению». Миссис Рой поправила очки и вчиталась в документы Первин. Вы не думали о том, чтобы поступить в Оксфорд или Кембридж? Мы это обсуждали, но я не хочу далеко уезжать от семьи. И еще мне хотелось бы попробовать себя в новой области». Первин произнесла эти слова и сама поняла, что это всего лишь полуправда. Она предпочла бы работать рядом с отцом, но тому не бывать. Миссис Рой одарила ее ласковой улыбкой. «Возможно, вам подойдет это поприще». Но прежде чем принять у вас документы, комитет должен убедиться, что соблюдены необходимые условия». «Я это понимаю». Рука первин коснулась сумочки. «Родители обеспечили меня деньгами. Я не стану просить о стипендии и прямо сегодня привезла депозит». «В этом нет нужды. Вопрос в том, что ваш муж и его родители думают о вашем поступлении к нам». Этого вопроса первин не ждала. Мужу известно о моих интересах. Собственно, еще уговаривая меня выйти за него, Он рассказывал, какие возможности для обучения есть в Калькутте. «Это хороший знак», — заметила Каминерой с явным облегчением. «На вашем заявлении должна стоять подпись члена семьи, имеющего постоянную работу и соответствующие полномочия. Наша директор должна будет встретиться с вашим мужем и, возможно, его отцом». «Но почему? Я располагаю собственными деньгами. Мне это кажется несправедливым». Миссис Рой посмотрела на нее с невесёлой улыбкой. «Я с вами согласна», — Миссис задавала. «Я бы с удовольствием изменила правила и дала женщинам больше свободы. Но я не попечитель и не имею таких прав. Предлагаю вам должным образом заполнить заявление и приехать с ним на собеседование вместе с мужем и свекром. Надеюсь, в ближайшем будущем увидеть вас на занятиях». Первин попрощалась с камине Рой со смесью воодушевления и досады. Прекрасно было познакомиться с известной женщиной и вроде как заручиться ее поддержкой. Но теперь придется просить Сайруса и Бахрама оторваться от дел на фабриках и съездить в Битюн. Первин подозревала, что это может оказаться непросто. В соклад Плейс она вернулась к чаю. Еще не открылась дверь, а в нос ей уже ударил запах тушеного мяса. После нескольких часов на свежем воздухе он показался одуряюще тяжелым. До нее долетел гул голосов, потом мама Бехнуш хихикнула. Первин аккуратно переступила через выведенную мелом границу у порога, заметила рядом пару незнакомых женских чепали: «Кто у нас в гостях?» — спросила Первину Гиты. Гита прошептала. "Ее лучшая подруга, миссис Ганди, но мама Бехнуш очень недовольна». Первин не знала, что ей сделать — Засвидетельствовать свое почтение или сразу пойти наверх и начать заполнять заявление в колледж. Чувство долго победило. Она двинулась в гостиную. Приблизившись, услышала незнакомый визгливый голос он, видимо, принадлежал миссис Ганди. Вот так просто и ушла? Как ты, наверное, переволновалась? Бехнуш отвечала с явной досадой. Да, ничего не зная о наших улицах, опасных личностях и всем прочем. «Девицы из Бомбея вечно шляются по магазинам», — провозгласила миссис Ганди. «Но как же она вышла из дома без других членов семьи?» Первин неудобно стала подслушивать под дверью. Она вошла и сказала, «Мама Бехнуш, простите, что не предупредила о своем уходе. Вы отдыхали, мне не хотелось вас будить». При ее появлении Бехнуш захлопала глазами, встала со стула и замахала руками, будто бы прогоняя, тихо произнесла, «Уйди! Вы хотите, чтобы я ушла?» Первин не понимала, откуда на лице у свекрови выражение такого стыда. Миссис Ганди разглядывала ковер, как будто ей противно было видеть Первин. «Наверх!» — прошипела Бихнуш. «Я скоро приду». Первин поднялась на третий этаж. По пятам за ней следовала Гита. Видимо, Бихнуш сообразила, что Первин слышала их сплетни и решила, что должна проявить строгость перед лицом миссис Ганди. Первин чувствовала, что закипает. Жар стыда за то, что она, не дав себе времени подумать, вошла в комнату, расплавлял хрупкую близость, возникшую у нее со свекровью. «Мне что, нужно было дождаться, когда меня представят?» — спросила она у Гиты. «Что я на сей раз сделала не так?» Вместо ответа Гита сказала. «Сюда. Вы должны идти за мной». Первина остановилась в изумлении. Трехэтажный дом был построен квадратом. В середине открытый двор. Гита вела ее в самую дальнюю часть, за двери, которых Первин еще ни разу не открывала. «Ты о чем? удивилась Первин. «Я пойду к себе принять ванну?» Гита, нервничая, произнесла. «Ваша мама, бехнуш, этого не хочет!» «Чушь какая!» — с нарастающим раздражением сказала Первин. «Если она хочет со мной поговорить, пусть придёт в мои комнаты!» Гита поморщилась. «Но, Мямсагиб, вы там этого не можете! Не сейчас!» Первин уперла руки в бока и медленно обратилась к своей Аи на Бенгальском. Я должна принять ванну. Я была снаружи, а еще у меня месячные. Глаза у Гиты блеснули. Так в этом все дело. Мама Бехнуж знает, что случилось, что все началось сегодня. Она говорит, вы должны пойти в эту комнату. В какую комнату? Сюда. Гита открыла металлическую дверь высотой чуть больше самой Первин. В нос ей ударил запах мочи. Это что, уборное? Первин зажала нос, дожидаясь, когда глаза привыкнут к темноте, царившей в этой комнатушке. Она разобрала, что в ней одно высокое окно за узорчатой железной решеткой. Прежде чем дернуть за веревку в центре комнаты, с ее помощью включался свет, Гита накрыла руку лоскутом ткани. Первин моргнула, пытаясь сообразить, где находится. Крошечная комнатка. 4 на 3 метра, с такими же темно красными половицами, как и во всем доме. В комнате стояла узкая железная койка, в ногах лежали две свернутые простыни, сверху старенькая подушка в пожелтевшей наволочке. Кроме этого, из мебели были только стул с прямой спинкой и маленький столик, оба из железа. На столе три стопочки, в одной сари из грубого хлопка, В другой — чистые, но явно использованные менструальные трепицы. В третий — несколько полотенец, все в пятнах. Тут же несколько затрепанных романов на Гуджаратте. Дверь в дальней стене вела в небольшой закуток с унитазом. Комнатушка слишком затрапезная даже для самой непритязательной прислуги. Первин негодующе спросила, «Чья это комната?» Гита стояла на пороге, явно нервничая. В этой комнате женщины-парсейки отдыхают во время бинамази. Бинамази – наименование менструации у зороастрийцев и парсов. «У вас разве дома такой не было?» Первин сглотнула. Буквально бинамази означает «пребывать без молитвы». Этим словом обозначается менструация. Этим словом обозначается менструация. Во время биномази женщинам у парсов не положено надевать религиозные одежды и молиться в агиаре. Но первин ее мать научила только этим двум правилам. Гита, я не понимаю. Эта комната как-то связана с менструацией? Да, именно поэтому вы должны здесь находиться. Гита бросила на нее сочувственный взгляд. В высоком кувшине вода, если захотите попить. «Можете в любое время позвонить в колокольчик. Я приду к двери, принесу еще воды и иду три раза в день. В маленьком кувшине тару. Полагаю, вы знаете, что с ним делать». «Тару», — повторила Первин. Она знала, что мочу белого быка используют в качестве антисептика. Это зороастрийская традиция, возникшая еще в давние времена в Персии. «Поэтому, что ли, в комнате так воняет?» «Мама говорит, оно для очищения». «Глупость какая!» не омывать тело водой, когда оно в этом особенно нуждается. Я не увидела в задней комнате ни ванны, ни раковины. Мне для этого придется выходить. Нет, нельзя, — беспокойно возразила Гита. Она считает, что когда у женщины крови, все должны находиться от нее на расстоянии в три шага. Так что не подходите слишком близко к двери. И сколько часов мне здесь сидеть? Надеюсь, что только первый день? Нет. Все время, плюс еще день после того, как кровь перестанет течь. Гита помялась на пороге. Она сама всегда так делала: Ты имеешь в виду маму бихнушь? Гита заговорила тише. Да, пока крови не прекратились. И Азара была в биномазе перед смертью. Первин содрогнулась при упоминании умершей девушки, о которой она несколько раз пыталась поговорить с Айрусом, но безуспешно. От одной мысли, что. Ребенка могли поместить в такие условия, ее замутило. А когда у нее была холера, ее тоже здесь запирали. Не холера. Гита покачала головой. Глянув в несчастное лицо Гиты, Первин поняла, что не стоит больше допрашивать бедную служанку. Первин нужно достичь какого-то компромисса с Бехнуш, например, не входить в кухню, молитвенную комнату и так далее. Гита закрыла дверь. Ее шаги замерли в коридоре. Оставшись в комнатушке одна, Первин осознала весь ужас своего положения. Она в зловонной тюрьме, и она этого не потерпит. Она шагнула к порогу, открыла дверь, но та полетела обратно ей в лицо, заставив отшатнуться. «Что такое?» «Кто там?» — досадливо крикнула Первин. «Вы мне по носу попали!» «Не выходить!» — рявкнула Бехнуш. Первин попыталась вспомнить все, что она сказала с тех пор, как поднялась наверх. Много ли Бихнушу успела подслушать? Не хотелось, чтобы свекровь поняла, как она сильно разгневана. Ах, простите, ваша гости все еще там? спросила Первин, пытаясь сделать вид, что просто поддерживает беседу. Нет, голос Бихнуш звучал по-прежнему сердито. «Я немедленно отослала ее прочь из страха перед болезнью. Но, но я не больна, запротестовала Первин. «У тебя эти самые дни. Если ты будешь соприкасаться с другими, ты навлечешь на них болезнь. Гита, скажи ей, тебе разрешают выходить на работу, когда у тебя крови?» «Нет», — послушно пробормотала Гита откуда-то из коридора. «Не разрешают. И я тщательно вымоюсь после того, как была рядом с пхапхи. Первин знала, что ей нужно подыскать веские аргументы, как во вступительном слове адвоката. Она сглотнула. Мама обехнуш. Женщин отправляли в заточение в давние времена. Но парсы самый прогрессивный народ во всей Азии. Моя мама никогда не затворялась. Тетушки и двоюродные тоже. Повисло молчание. Бехнуш стояла по другую сторону двери. Первин не видела ее лица. Нельзя было понять, заставили ли ее слова свекровь задуматься или наслали на нее новый приступ того же гнева, что и на кухне. Когда Бихнуш наконец заговорила, голос ее звучал хрипло. «Теперь твой дом здесь. А я очень люблю сына и хочу, чтобы он оставался в добром здравии». «Ты разве не понимаешь, что сейчас нечиста?» «Это называется менструация», — ответила Первин, употребив английское слово. «Мне она не доставляет радости, но это естественная вещь и мое личное дело». «Вот почему я прошу вас позволить мне вернуться в мою комнату». Когда Бихнуж заговорила, Ее тихий голос звучал угрожающе. «Я не знаю слова, которое ты употребила. Тело твое исторгает нечистую кровь и мертвые яйца. Они привлекают Ахримана. Ахриман — дьявол в зороастризме». Первин казалось, что сердце ее сейчас выскочит из груди. Добрые зароострицы всю жизнь в пути. К добру или злу нас движут наши мысли, слова и действия. Поэтому я не боюсь дьявола. Бехнуш только рявкнула из-за двери. Послушай меня. Выйдешь из этой комнаты? Уйдешь из этого дома навеки? Первин перепугалась. Нет, мама. Я не хочу отсюда уходить, я очень люблю Сайруса, а он меня. Я знаю, что ты хотела выйти за него замуж, поэтому смиришься с необходимым и останешься здесь, пока крови не прекратятся». Голос Бихнуш смягчился. «И ты только подумай, забеременеешь и долго не попадешь в эту комнату». Голос Бихнуш звучал так задушевно, что Первин... Понадеялась, сейчас свекровь войдет и утешит ее. Но та вместо этого лишь плотнее захлопнула дверь. Так что снаружи лязгнул засов.